Глава восьмая Туннели Мишель побледнел еще больше, но щит перед ним появился. А в моей руке появилась цепь, и я заставил ее коснуться щита. В ту же секунду почувствовал то же, что и всегда при обмене энергией. Сила, идущая от меня, потекла к Мишелю. Он неуверенно улыбнулся, а спустя минуту опустил щит. – Спасибо, Костя! «Теперь мне гораздо лучше!» Уго, глядя на меня, обронил Андрей. «Я, признаться, не верил слухам о твоей силе. Сейчас вижу, насколько был неправ». «Если бы я знал, что прыжок с моста может такое сотворить, сам бы прыгнул вместе с тобой!» – присоединился к нему Анатоль. «Разговорчики!» – оборвал я. «Черные ждать не будут! Бежим!» Мы поспешили дальше. Две развилки спустя, помощь Мишеля уже не потребовалась. Мы вышли в зал с тремя коридорами. Из центрального лился слабый свет. «Туда!» – приказал я. И мы бросились в центральный коридор. Приближаясь к подсказке, поняли, что я был прав. Черные нас опередили. Кристина набрала в команду действительно сильных магов. До нас доносились возбужденные голоса. Мы выскочили в большой зал, также нарядно украшенный сталактитами, как и пещера, с которой начинали этот этап. Посреди зала возвышалась гладкая, будто отполированная колонна из красного камня, на капители которой лежал золотой сундучок. Колонна была не очень высокой, метра три, но добраться до ее вершины черные пока не успели. Должно быть, появились здесь недавно, опередив нас буквально на минуту. Анатоль! приказал я. Уточнений не требовалось. Анатоль бросил лассо. Золотой сундучок обвела искрящаяся петля. Он полетел вниз. Но черные не дремали. Кристина, обернувшись, рубанула мечом. Анатоль вскрикнул и нелепо взмахнул рукой. Магический меч этой черной бестии перерубил лассо. Сундучок, брякнув внушительным замком, упал к ногам Кристины. «Прикройте меня!» скомандовала своим Кристина. Черные обступили командиршу, ощетинившись мечами. Что сделала с сундучком Кристина, мы не увидели. Зато увидели сюрприз, который поджидал ее внутри. Из круга черных магов вдруг выпорхнул белый голубь и взмыл к потолку. В первое мгновение черные оцепенели от неожиданности. Да и мы тоже, что уж греха таить. Зато секунду спустя В голубе полетели пучки черной магической энергии. Мы не отставали. Я пытался поймать птицу цепью, а она только дала лосо. толку. Голубь, будто издевался над нами. Порхал под сводом пещеры целый и невредимый. Она защищена магией. Спустя минуту пробормотал Мишель. Ее должны были сбить уже десятки раз, но этого не происходит. Она? Задал Анатоль самый идиотский вопрос из всех возможных. «Конечно!» – удивился Мишель. «Это горлица, самка! Да еще какая красивая! Будь это птица реальной, я знаю людей, готовых выложить за такую немалые деньги». Вокруг горлицы продолжали вспыхивать сгустки черной энергии. Белоснежная птица парила под потолком, не обращая на них никакого внимания. «А ты разбираешься в голубях?» спросил я. Мишель опять покраснел. «Немного, так получилось. Видишь ли, там, где я рос, можешь ее подозвать?» «Что?» – удивился он. «Ну, хозяева ведь как-то подзывают голубей. Теперь Мишель понял. Пожал плечами. Дескать, это не мое решение. Не думайте, что я сошел с ума». И вытянул вперед руку. Издал горлом курлыкающий звук. «Громче!» – потребовал я. Мишель закурлыкал громче, черные заржали, даже кидаться в горлицу энергией прекратили. «Это все, на что способна ваша команда, господин Порятинский, ехидно осведомилась Кристина. Мишель сконфуженно замолчал. «Не слушай эту мерзкую девицу», – прошипела Полли. «Не слушай, зови еще, поддержал я. Мишель вспыхнул до корней волос, но позвал снова и снова. А потом мы услышали ответное курлыканье. Горлица устремилась к Мишелю. И опустилась на подставленную руку с таким достоинством, как будто садилась на трон. Черные бросились к нам. Кристину и того, что был рядом с ней, я захватил цепью. Анатоль накинул лассо еще на двоих. Андрей скрестил мечи с пятым черным. «Добывай подсказку!» – рявкнул Мишелю я. Тот растерянно посмотрел на горлицу. – Как? – Я понял, что он скорее согласится отрубить себе руку, чем причинить вред этой птичке. Но потрошить горлицу, к счастью, не пришлось. Птица вспорхнула с руки Мишеля, а Полли, быстро присев, успела поймать оброненное ею золотое яйцо. Оно тут же заискрилось магией. «Портал – Портал! – закричала Полли. Сейчас откроется портал. Так уже было в играх. Сюда, скорее!» Мы вчетвером бросились к ней. На секунду нас окутал калейдоскоп искр, А в следующую секунду мы уже стояли возле дерева, с которого начался этап. В темном небе горела турнирная таблица. «Белые маги». «Госпожа Нарышкина. Внимательность. Плюс два балла». «Господин Пущин. Самоотверженность». – плюс 2 балла, господин Борятинский – проницательность – плюс 2 балла, госпожа Нарышкина – найденная подсказка – плюс 10 баллов, общий зачет плюс 42 балла. Сколько баллов принес этот этап черным мы не увидели. Я уже понял, что увидеть таблицу соперников возможно лишь в том случае, если они находятся неподалеку А мы здесь были одни пока еще одни. – Полли, – позвал я, – что у нас с подсказкой? – Ой, – сказала Полли. Про подсказку, похоже, и думать забыла. Разжала кулак, золотое яйцо исчезло, так же, как незадолго перед тем исчезла горлица. Вместо яйца на ладони лежал миниатюрный свиток. – Зал на острову, – развернув бумажку, прочитала Полли. – И кубок нарисован. «Значит, это последний этап. Вместо подсказки там будет кубок, и мы должны доставить его на площадку, с которой началась игра. Как только вручим кубок распорядителю, игра закончится. Кто-нибудь знает, где этот зал?» Я уже вытащил из-за карту. «Вот тут», – уверенно указал Анатоль на строение, стоящее на островке посреди водоема. «И как туда попасть?» «Я имею в виду на остров». «Там паромная переправа!» – небрежно махнул рукой Анатоль. «И даже не одна! Бежим!» «Хм… Паромная переправа», – говоришь. Паром, белый плод, окруженный парапетом с такими же белоснежными резными балясинами, снабженный спасательным кругом и удобными креслами, мы увидели сразу – он стоял прямо у пристани. Но больше не увидели ничего. Ни паромщика, ни лодки, ни на худой конец весел, для того, чтобы можно было использовать плод, не приводя в движение переправу. «Обычно паромщик тут был», – Виновато сказал Анатоль. «Мы с тобой не раз катались, вспомни, и от этой пристани, и от той!» Он махнул рукой. Я кивнул. «Это было проще, чем в сотый раз ссылаться на потерю памяти», – сказал. «Да». Но обычно нам с тобой не приходилось принимать участие в игре. «Значит, это очередное задание», – вздохнула Полли. «Мы должны придумать, как оказаться на острове в отсутствии паромщика». «Вплавь?» – предложил Андрей, кивнул в сторону другой пристани. «Черные, похоже, именно так и собираются поступить». Кристина, видимо, рассудила, что бежать к переправе, которую оккупировали мы, смысла нет. Она направила свою команду к другой, находящейся метрах в трехстах от нашей. Черные быстро осмотрелись и, очевидно, пришли к тому же выводу, что и мы. Паромом воспользоваться не удастся. Они бодро один за другим попрыгали в воду и устремились к островку вплавь. Мне придется остаться, пробормотал Мишель. Я не умею плавать. Научу, пообещал я. Когда игра закончится, тебе многому придется научиться. Ныряем, капитан? Спросил Анатоль. Подожди. Мне не давала покоя мысль о том, что плотта -то нам оставили. Хотя спрашивается, чего бы стоило убрать его отсюда или спрятать с помощью магии. То есть теоретически, каким-то образом, воспользоваться плотом мы можем. А ну-ка, я обошел пристань деревянный цоколь, к которому швартовали паром, и быстро обнаружил то, что искал. Неприметную дверцу, закрытую на щеколду, открыл. Так и есть, лебедка. «Что это?» – заинтересовался Андрей. «Механизм, который заставляет паром ходить». «И стоит его запустить?» – сообразил Анатоль. Я кивнул. «Ха!» – воскликнул Анатоль. «Да проще простого». Он присел на курточке рядом со мной. Коснулся кожуха, закрывающего мотор. «Двигатель тут, верно?» И я кивнул. «Садитесь на паром», – сказал Анатоль. В ту же секунду кожух окутали искры. Барабан лебедки начал потихоньку вращаться. Заскрипела паромная цепь. Андрей прыгнул с пристани на паром. Подал руку Полли. Мишель прыгнул одновременно с ней. «А ты?» – спросил я у Анатоля. «Раскручу механизм как следует и догоню вас. Ты ведь помнишь, кто в прошлом году взял второе место в соревнованиях по плаванию вольным стилем?» Я понятия не имел, кто. Но выбор кандидатов, к счастью, был невелик. Я кивнул, подтверждая, что, конечно, помню, и тоже прыгнул на паром. Для этого пришлось разбежаться, он уже прилично отошел от берега. Анатоль нырнул в воду минуты через три. Мы к тому времени уже почти догнали плывущих черных. Я от чего-то думал, что движение цепи после этого замедлится, но ничего подобного не произошло. Паром шел все так же ходко. Очевидно, Анатоль имел в виду это, говоря: «Раскручу механизм как следует». Оплавал мой старый друг действительно здорово. Работал руками и ногами с такой скоростью, что Полли зааплодировала, крикнула: «Браво!». Вскоре мы с Андреем уже помогали Анатолю взобраться на плот. Расстояние до другого берега к тому времени сократилось больше, чем вдвое. Еще буквально пара минут, и мы уцели. Черные остались позади. – Это было восхитительно, – сказала Полли Анатолю. – Благодарю, – поклонился тот. – Будь я раздет, получилось бы гораздо быстрее. С Анатоля потоком стекала вода. «Выжми хотя бы китель», – сказал я, – «и слей воду из ботинок. До берега как раз успеешь». Анатоль сбросил китель, принялся отжимать. Я смотрел на приближающийся берег, прикидывая, как побыстрее достичь показавшегося за деревьями строения, когда Мишель недоуменно спросил. «О, господа! Как по-вашему? Для чего наши соперники разделились?» Я резко обернулся и увидел что от группы черных отделилась одна фигура. Четверо из пятерых по-прежнему плыли к берегу, пятый забрал круто в сторону. Кто это, я разглядеть не мог. – Но о намерении, – догадался быстро, сказал. – Паромная цепь. Он плывет, чтобы ее перерубить. – И мы остановимся, – ахнула Полли. – Нет, – качнул головой я. – Не остановитесь. Как только достигнете острова. «Бегите в зал! Добывайте кубок! Меня не ждите!» Произнося эти слова, я уже снимал китель. Сбросив его, прыгнул в воду. Тут же оценил замечание Анатоля о том, что плыть без одежды и обуви значительно удобнее, чем в них. Одежда увеличивала мой вес, ботинки тоже здорово мешали. Но расшнуровывать их у меня не было времени. А к трудностям я, в отличие от Анатолия, был готов. Доводилось штурмовать водные преграды не с таким снаряжением и не в таких условиях. Вода не парное молоко, конечно, в начале осени ночи уже прохладные, но и переохлаждение мне точно не грозит. К тому же черные попрыгали в воду также, не раздеваясь. Вряд ли тому, к кому я плыву на перерез, грести сейчас легче, чем мне. Точнее, той Я уже разглядел длинные черные волосы и понял, что сближаюсь с Кристиной. Она тоже меня увидела, прибавила скорости. Плавала эта девушка, если и хуже Анатоля, то не намного. Я поплыл быстро, как мог. Мы с двух сторон приближались к цепи. Я обгонял Кристину в скорости, но у нее было изначальное преимущество в расстоянии. В момент, когда ей остался до цепи один рывок, меня отделяло от цели еще метра три. Кристина с победным воплем взмахнула мечом. Именно этого я и ждал. В тот же миг выбросил руку из воды. Цепь обвела меч и не позволила ему опуститься. Но вырвать меч у Кристины из рук мне не удалось. Девушка вцепилась в оружие мертвой хваткой, и я, перебирая цепь, принялся подтягивать ее к себе. Кристина шипела от ярости и сопротивлялась изо всех сил. Мокрая одежда облепила ее фигуру. Под тонкой, ставшей от воды почти прозрачной блузкой вздымалась грудь. – Да, вот уж когда обрадуешься тому, что большая часть твоего тела находится под водой, да еще и холодной. – Отдай меч, – сказал я. – Ты об этом пожалеешь! Глядя на меня горящими глазами, пообещала Кристина. – Игра закончится, Академия останется. Ты еще не знаешь, на что я способна. Отпусти меня немедленно. – Отдашь меч – отпущу. Лишиться личного оружия в честном бою не зазорно. – О какой чести ты говоришь? – скривилась она. – Ты овладел мной обманом. Ну, тобой, допустим, я пока не овладел, вырвалось у меня. Хоть Хотя, признаюсь, не отказался бы. Я даже в темноте разглядел, как покраснела Кристина. Кажется, дар речи потеряла от такой наглости. А у меня, похоже, гормоны в очередной раз взяли верх над разумом. Понятно ведь было, что юная аристократка вряд ли оценит мой искрометный салдафонский юмор. Но уже поздно. Что вырвалось, то вырвалось. Тем более, что сказал я чистую правду. Хотя Кристину, кажется, разозлил не на шутку. Я от чего то был уверен, что будь у нее такая возможность, мне уже выцарапали бы глаза. Хотя… Взгляд Кристины тоже скользнул по мне. Мельком Она тут же спохватилась, отвернулась. А я сообразил, что меня так же, как и ее, облепила мокрая рубашка. И теперь уже непонятно, чего во взгляде девушки было больше – ярости или… «Так, стоп, это все после, если доживу и если сберегу глаза. А сейчас не забываем об основной задаче. – Коснусь тебя оружием, ты убита», – напомнил я. – «Отдай мне меч, и я обещаю, что тебя не трону». – «Попробуй, коснись», – процедила Кристина. И выразительно посмотрела на цепь. Цепь обвивала меч. Отпусти я ее хоть на секунду, и моя соперница снова будет вооружена. А уж мечом она владеет виртуозно. У меня было время убедиться в этом. Логично. На взгляд того, кто еще не знаком в полной мере с моим личным оружием. Больше предупреждать не буду. Я решил дать сопернице последний шанс. Отдашь меч? Вместо ответа Кристина только сильнее вцепилась в рукоять. «Что ж, это твой выбор». В следующую секунду свободный конец цепи удлинился. Я перехватил его и обвил цепью запястье Кристины. В ночном небе вспыхнули буквы. Черные маги, госпожа Алмазова убита, минус 2 балла, общий зачет минус 6 баллов». А за кубок, в случае победы черных им дадут 50 баллов, быстро сосчитал я, и в итоге будет 44. Это больше, чем у нас. При том, что я не знаю, сколько еще призовых баллов могут начислить черным за прохождение этого этапа и сколько могут снять с нас, например, за то, что Анатоль с помощью магии заставил двигаться паром. Вдруг это как и уничтожение бюстов? проходит по разряду порча казённого имущества. В общем, радоваться победе пока рано. Разве лишь тому, что убитая Кристина теперь никак не сможет помешать парому достигнуть острова. Я заставил цепь исчезнуть и поплыл догонять своих. – Ты об этом пожалеешь? – прилетел мне в спину яростный вопль. – Ты даже не представляешь, как сильно об этом пожалеешь! Жалеть лучше о сделанном. «Чем они сделаны?» Вот что я мог бы ответить Кристине. Но тратить время на слова не стал. Плыл. Моя команда причалила к пристани на противоположном берегу, когда мне оставалось до него метров двадцать. Я постарался прибавить скорости. Когда вдруг понял, что не могу это сделать. Я пытался плыть, но оставался на месте. А в следующий миг... Неведомая сила потянула меня на дно. Я попробовал сопротивляться, но быстро понял, что противостоять этой силе не могу. Меня стремительно затягивало в водоворот. Я закричал. «Костя – Костя! – встревоженно окликнул Андрей. – Что случилось? Ответить я не успел. Ушел под воду.